Две ванные. Курихара, кстати, рядом с детской расположена спальня. Автор, ты про комнату с двуспальной кроватью? Наверное, это спальня родителей, да? Курихара, да, скорее всего. Она просторная, в отличие от детской. И окон там много. Мне вспомнилось, как Янаока назвал этот дом светлым и просторным. Курихара, Но, честно говоря, в ней меня тоже кое-что смущает. В верхней части плана изображена душевая. Получается, умывальная комната играет роль предбанника, но при этом она полностью просматривается из спальни. В традиционном японском доме ванная комната обычно разделяется на две зоны. Предбанник, где нужно раздеться и оставить одежду перед водными процедурами. И, собственно, ванна или душевая. Автор. И правда, двери-то нет. Курихара. Согласись, в этом мало приятного. Раздеваться или выходить из души, пока на тебя кто-то смотрит. Пусть даже муж или жена. Может, конечно, эти двое были настолько близки? Какая-то жуткая картина вырисовывается. Родители не чают души друг в друге, но при этом держат собственного ребенка под замком. Хотя, может быть, я накручиваю. Автор. Ну да. Ой, ого. Курихара. «Что такое?» «Автор. Кроме душевой на втором этаже есть еще ванная комната. Это ведь тоже необычно.» «Курихара. Ну, не могу сказать, что это что-то из ряда вон, но такая планировка действительно встречается крайне редко. Кстати, в ванной тоже не единого окна. Зато в душевой есть одно почти во всю стену. Автор. И правда...» «Выходит, все-таки этот дом какой-то жутковатый. Как ты считаешь, лучше его не покупать?» «Курихара». «Конечно, нельзя делать однозначные выводы на основе одной только планировки, но на месте твоего знакомого я бы поискал другой вариант». Я поблагодарил Курихару и положил трубку. А потом снова принялся разглядывать план и живо представил ребенка, заточенного в комнате без окон, в то время как родители безмятежно спят в своей кровати. Затем я решил сравнить планы первого и второго этажей. Если смотреть только на первый этаж, то можно решить, что это совершенно обычный дом, не считая, конечно, загадочного пустого пространства. Кстати о нем. Урихара предположил, что это просто дополнительное помещение для хранения, в которое не стали проделывать дверь. Но что, если он ошибся? Тут у меня возникла одна догадка, совершенно дурацкая. Повторяя про себя «да ничего это мне не даст», я наложил друг на друга планы первого и второго этажей. Удивительно, но в интересующем меня месте детали планов совпали идеально. Простая случайность или...